Отводу глаз, порча, уменью видеть в темноте. Ну, в общем, всякой наивной мелочи, Которые смертные принимают за великое колдовство. Ты ведь, наверное, тоже умеешь перехитрить простаков, Научив их вместо магии какой-нибудь глупости, Вроде разгона облаков или приворота смазливых девиц.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 Несправедливость, дикость, далекую от законов Каима, я попытался внести в хаос здесь жизни хоть немного порядка. Перебравшись из слишком жаркого для меня востока на север Среднеземья, я попытался навести порядок, подобный Каимовскому на здешних дорогах. Стал помогать паломникам путешествующим через море к шумному и полному храмов Иерусалиму. Придумал, как избавить их от нужды таскать с собой золото, как спасти от разбойников и душегубов. Они отдавали деньги моим доверенным людям, а взамен получали расписки. По расписке путники получали эти же деньги, но уже в святых землях.